Глава 42. Страшная явь и тревожные сны. Ускользающая. Бесовка и вампирша заварили себе чай на лесных ягодах и с бальзамом, который Вивьен несколько дней назад приглядела в кладовой. Там хранилось великое множество полезностей, от сушеных лягушек до корня имбиря. Надо ли говорить, что в этой клетушке ворон шепствовал лично? Когда Лючи уходила к себе, фиолетовая луна стояла высоко в небе, и Вивьен зевала, не стесняясь подруги. Однако вместе с Лючи ее покинуло и спокойствие. К тому же забарахлило освещение. Магическую подпитку в апартаментах, видимо, следовало обновить. Она направилась в спальню, но тут же вскрикнула от испуга. На торшере, то есть на своем законном месте, Замерев, сидел Захарий. Вивьен громко позвала его. Ворон не шевелился. Неужели так крепко спит? Сердце забилось часто-часто, хвост заходил ходуном. Она кое-как заставила свет зажечься, усилив его собственной энергией. И первое, что она заметила, это остекленевшие глаза птицы. С Захарием явно было неладно. Осторожно она коснулась крыла. Окаменела. Грудины – то же самое. Борона словно продержали в ледяной камере. Только комнатная температура на него тоже не действовала. Никаких признаков, что он собирается оттаивать. Вивьен заколотила. Кто мог сотворить подобное с лучшим другом ее некроманта? Рид ни за что не позволил бы так обращаться с птицей, И это могло значить лишь одно. Он не управлял собой. Кто-то или что-то остановило Демиурга. Почему же тогда бездействует перстень его мамочки, откликаясь на все подряд, но не на важное? Но Захарий здесь. И это определенно знак. Она сплела вокруг него защитную завесу. Ее талантов как раз хватало на его размер. Нормально укрыть человека или крупное млекопитающее было бы сложнее. В общем, мыслей перед сном прибавилось настолько, что успокоительный чай больше не действовал. Она лежала под фиолетово-серебристым лунным светом с распахнутыми глазами. «Пойти к ректору Сину? Бесполезно. Открыться ребятам с кафедры? И что это даст?» Тут она вспомнила про то, что Рид... Умел предугадывать будущее. Недалеко и не на все 100%, но вероятные расклады считывал отлично. И за несколько минут до события ошибался редко. У наделенных таким даром среди личных вещей обязательно должен быть шар для предсказаний. Впрочем, она бы запомнила, если бы он ей попадался. С другой стороны, идея поискать шар завтра утром – уже какой-то план. тем более ценно, что все прочие полностью отсутствовали. Демоница уснула, подбадривая себя тем, что она и не обязана дожидаться Рида, заявленные три дня. Ничто не мешает отправиться за ним раньше. Во сне к ней часто приходила мама, и она никак не ожидала сразу же найти там Рида, удобно устроившегося в шезлонге. Оба они находились на пустынном пляже с белоснежным песком. Вокруг, насколько хватало взгляда, простирались изумрудные волны. Сзади них зеленели деревья с необычными длинными и широкими листьями. «Почему ты стоишь? Ты отбрасываешь на меня тень!» Проворчал Рит, который, кстати, был в своей любимой потертой мантии для опытов. «Как странно, ты загораешь! Еще бы доспехи нацепил!» Вздохнула Вивьен, послушно усаживаясь на такой же шезлонг. Выросший за ее спиной ровно после его слов. «Тебе не угодишь. Я, между прочим, исполняю твое желание. Случайно подсмотрел его, пока ты спала. Это океан. Знакомься. Давай ты исполнишь его как-нибудь в другой раз. Обязательно предоставлю такую возможность. В смысле подскажу, когда настанет подходящий момент. Сейчас мне нужен твой шар для гаданий». «С его помощью я хочу выбрать, какое будущее лучше. Когда пытаясь составить прогноз сама, у меня кружится голова». Искренне пожаловалась бесовка. В шезлонге она сидела в одной ночнушке, но вполне приличной, с длинными рукавами. Юбкой до пятой и шелковым бантом, который зашнуровывал декольте почти до горла. Так что они с Ридом составляли прекрасную пару. «Хорошо», – хмыкнул Чедвик. «Будь по-твоему, создам тебе шар». Никогда не развлекался подобной ерундой. Достаточно же посчитать среднюю допускаемость, учтя выбивающиеся шансы и объективные возможности, а потом умножить на...» Вивьен рассерженно замотала головой. А когда перестала, то у ее ног действительно лежал идеально круглый стеклянный шар, по цвету сочетающийся с океанскими водами. При этом он легко поместился бы в детской панамке, И как в таком разглядеть будущее? Что дальше? Хрипло спросила она. Все потому, что у нее имелись и другие вопросы. Например, все ли ее желания готов исполнять Чедвик? Или дело в том, что она спит, а профессор не настоящий? Он глядел на нее своими разными глазами. Один сиял малахитовым, другой отливал теплым золотом топазов. Я и сам не знаю. «Но рядом с тобой мне кажется, что невозможного не существует». Он погладил ее по щеке, и Вивьен убедила себя, что это не мог быть реальный рит. «Возьми шар двумя руками. Обдумай свой запрос. Ты настраиваешься на движение, осуществляешь первые шаги, но не знаешь результат. Шар покажет тебе максимально вероятный сценарий». Возможно, даже рассчитают процентное соотношение. Исполнится, не исполнится. Вивьен серьезно кивнула. «Лучше начать с самого простого в исполнении варианта. Допустим, она не предпринимает решительных шагов и завтра совершает то, что от нее ждут остальные».